Глава 14 Опять не повезло, было первой моей мыслью. В самом деле, неужели родной миру Дарвальда и марстона мог оказаться таким... таким... в общем, неуютным? Хотя чем чёрт не шутит? «Валь!» — с некоторой опаской начала я. «Это ведь...» — снова промахнулись. С досадой ответил он, не дослушав вопроса, а я с облегчением перевела дух. дренное какое какое-то местечко!» — проворчал Марстон, назираясь Не нравится мне тут. Совсем не нравится. Такой пессимизм был Марстону совсем не свойственен. И я с удивлением на него взглянула. Вид у мага был, прямо скажем, несколько озадаченный и вдобавок встревоженный. — Валь, ты чуешь? — спросил он отрывисто. — Да. — же коротко отозвался Дарвальд. — Надо убираться отсюда и поскорее. — Да в чём дело-то, объясните... Растерянно сказала я, пока маги вызывали своих лошадей. «Что происходит?» «Пока ничего не происходит», — ответил Марстон, разглядывая простирающуюся перед нами унылую равнину. Смотреть там было решительно не на что, тем более в этом мире уже почти стемнело. Но зрение у Марстона было куда острее моего, так что не исключено он мог что-то разглядеть на горизонте. «Марстон, шевелись», — скомандовал Дарвальд, — «займись конем». Марстен против ожиданий даже спорить не стал, подошёл к своему скакуну, всё норовевшему игриво нападать хозяину мордой. Мне один раз так перепало, и я в кусты улетела, и начал что-то проделывать. Я сперва не поняла, что именно он творит, потом присмотрелась и сообразила. Каменистая равнина только на первый взгляд казалась ровной и плоской, как стол, а на самом деле земля была перерыта, тут и там попадались здоровенные валуны, воронки, Все это неприятно напомнило мне тот мир с самолетами и бомбежками. Даже самая замечательная лошадь запросто переломала бы себе тут ноги, а нам, судя по всему, предстояло не плестись шагом, а скакать во весь опор. Так вот, на помощь, как обычно, пришла магия. Похоже, в этом мире никаких затруднений с нею Дарвальд с Марстоном не испытывали, и наши средства передвижения приобрели вид весьма странных животных. Нет, в целом они по-прежнему напоминали лошадей, только сделались куда приземистее, а стройные конские ноги превратились в толстые широкие лапы, по-моему, даже с когтями. В целом, существа получились такие, что смотреть на них было не особенно приятно. «Юлька, ты чего скисла?» — поинтересовался Марстон, закончив творить и погладив своего... та чудище и конем-то назвать язык не поворачивался». «Не нравится, что ли?» «Не особенно», — призналась я. «Переживёшь», — хмыкнул Марстон. «Главное, что мы теперь по этим кочкам поскачем, как по мощёной дороге». кончая языком трепать», — оборвал Дарвальд. «По Марстон и на этот раз ничего не возразил, что меня окончательно убедило. Происходит что-то странное. Я пока не знала, от отчего так встревожились маги, но их беспокойство передалось и мне. Очень, знаете ли, неприятное ощущение. Марстон привычно ухватил меня под мышки, чтобы закинуть на конскую спину, как обычно, позади, но вдруг передумал и посадил меня на холку своему верховому монстру. «Свалишься ещё», — пояснил он, сам садясь в седло и подбирая поводья. «Я, собственно, и не возражала». «Валь, в какую сторону рванём?» «Давай туда», — махнул рукой Дарвальд. «По-моему, там вдалеке холмы. Можно будет укрыться. Не отставай». «Когда это я отставал?» — возмутился Марстон и пришпорил коня, так что тот мгновенно догнал вырвавшуюся было вперёд Дарвальдову кобылу. «Валь, а мы ведь так, если что, между двух огней окажемся!» «У тебя есть другой план?» — поинтересовался Дарвальд, не оборачиваясь. «Нету?» — сознался Марстон. «Тогда прибавь ходу!» «Марстон, что происходит, а?» Жалобно спросила я, выворачивая шею, чтобы увидеть лицо Марстона. Лошади мчались вперёд мягкими прыжками, лавируя между нагромождениями камней и ямами. Некоторые рытвины они просто перескакивали. У меня всякий раз сердце в пятки уходило. «Что случилось?» «Пока ничего не случилось», — ответил Марстон, и тон, которым это было сказано, убедил меня. Творится что-то неладное. «А конкретнее?» — не отставала я. «Не люблю ничего не понимать. Это, по-моему, намного хуже, чем знать, чего именно надо бояться». «Если конкретно вот там и вот там...» марстон ткнул пальцем сперва направо, потом налево. «Совершенно дикая концентрация магической энергии». «И что это значит?» «Не поняла я». «Это значит, что там туча магов!» Огрызнулся марстон кажется, даже ему было не по себе. «Мне стало совсем нехорошо». «Причём, похоже, агрессивно настроенных. Но мы-то точно ни при чем. Наверное, у них друг с другом какие-то разборки. Но нам и просто так перепасть может. За компанию». «И что? Сильные маги?» — осторожно поинтересовалась я. «Да не так, чтобы слишком», — протянул Марстон. «Но их там правда много. Похоже, серьёзные у них тут дела, раз такие армии собрались». «Армии?» пискнула я от ужаса, лишаясь дара Ричи. По мне так и одного мага слишком много, а когда их целая армия, куда же мы угодили? «Валь, эй, Валь!» — окликнул вдруг Марстон. «Что?» — отозвался тот. «Там!» — Марстон мотнул головой направо. «Что-то начинается!» «Не чувствую пока», — ответил Дарвальд. «Поверь на слово, там с огнём работают!» — настаивал на своём Марстон. «Что я, думаешь, не способен почуять, когда кто-то с моей стихией работать начинает? Да тем более он там не один!» «Ладно», — сдался Дарвальд, — «давай забирать влево тогда. Там вроде и поровнее. К тому же...» Договорить да он не успел. Справа вдруг полыхнуло, зарево залило полнеба, стало совсем светло, только свет был неестественным, багровым, и тени сразу сделались длинными и резкими. «Мы у них как на ладони!» озвучил очевидный факт мартин пригибаясь к конской шее и, конечно, придавливая меня. «Потише нельзя ли?» — сдавленно возмутилась я. «Сиди смирно!» — прикрикнул Марстен. «И держись крепче!» Не успела я поинтересоваться, как он это себе представляет, как по правую руку от нас что-то жахнуло, Нас обдало порывом горячего ветра с песком. Марстонов конь шарахнулся, чуть не сшибив Дарвальдову кобылу. Я взвизгнула, потому что мне представилось, как я сейчас свалюсь аккурат под копыта, то есть лапы. Они, похоже, нас засекли. Констатировал Дарвальд, и в тот же момент взрыв, или что там это было, повторился, уже ближе, и нас снова окатило каменной крошкой. Хорошо, бьют не особенно прицельно. Может быть, пугают? Следующий взрыв пришёлся ещё ближе. Вдобавок он был каким-то другим. Земля вздрогнула и начала как будто прогибаться. «Что творят?» Дарвальд оглянулся через плечо. марстон очень похоже на плавленный камень. Помнишь, ты как-то пробовал освоить?» «Не напоминай лучше!» Фыркнул марстон и тут же конь под ним затанцевал на месте. Земля такое ощущение уже не прогибалась, а просто-таки кренилась. «Валь, я им сейчас, я им устрою!» «Не вздумай!» Гаркнул Дарвальд таким голосом, что я вздрёкнула, а лошади запрядали ушами. «Даже не пробуй!» «Почему?» — опешил Марстон. «Марстон, не дури!» Ещё повысил голос Дарвальд. «Ты один, а сколько их там неизвестно, и неизвестно, кто с другой стороны. А ещё, если ты не обратил внимания, они умеют объединять силы, а это... Это хреново!» Разом утратил боевой задор Марстен. Впрочем, он тут же воспрянул духом. «Но меч-то, меч! Против него они...» «А мечи вообще забудь!» — приказал Дарвальд. «Если бы он на меня так рявкнул, я бы грохнулась в обморок». Марстен, видимо, был более привычен к такому обращению, а потому только проворчал себе под нос что-то, касающееся родословной семьи падших магов. Видимо, это был как раз тот случай, о котором Марстен не говорил — Если Дарвальд рассержен по-настоящему, лучше ему не перечить. Что и говорить, зрелище было впечатляющим. «Живо в ту сторону», — приказал Дарвальд, и мы помчались прочь от напавших на нас неизвестных. «Если бы я, как обычно, сидела позади Марстона, то вполне могла бы свалиться. Такими невероятными скачками несся теперь его конь, бросаясь то в одну сторону, то в другую, Взрывы слышались справа и слева, всё ближе и ближе к нам, как будто неизвестные маги-стрелки всё поправляли и поправляли прицел. Того и гляди попадут. вальну да я им отвечу!» — взмолился Марстон. Я чувствовала, его просто-таки распирала. «Не смей, я сказал!» Дарвальд так сверкнул глазами, что мне почудилось, искры посыпались. Фиолетовые. «Интересно, почему он так против, чтобы Марстон поддал жару стреляющей стороне?» «Неужто боится, что те смогут одолеть числом?» «Не исключено». «Валь, но...» — начал было Марстен, но тут впереди тоже полыхнуло, и небо осветилось уже полностью. «Валь, куда мы скачем?» «Если это в самом деле война...» — огрызнулся Дарвальд. «То скачем мы в лагерь противников этих недоучек». «Если они недоучки, что вы от них драпаете?» — встряла я. «Юля...» «Повторяю для плохо слышащих. Их много, и они умеют объединяться», — на повышенных тонах отозвался Дарвальд. «А ты что, думаешь, их враги нас прикроют?» — догадалась я. «Если заинтересуются, кто мы такие и почему привлекли внимание противной стороны, то могут и прикрыть», — бросил через плечо Дарвальд, и в тот же момент впереди очень знакомо загудело и нас накрыло очередной взрывной волной. «А может, они решат выяснить, кто быстрее нас прикончит?» Попыталась я пошутить, но меня, конечно же, не услышали. «Валят! Туда тоже атакуют!» — заорал Марстон. «Нас!» «Не нас!» — отозвался Дарвальд. «Вперёд! Быстрее! Если они займутся друг другом, у нас есть шанс прорваться к холмам!» Он вырвался вперёд, над головами у нас просвистело несколько огненных шаров размером, как мне показалось, с автобус. Сзади жутко загрохотало, земля затряслась, а потом грохнула ещё раз, совсем близко к нам. Конь Марстона затормозил всеми четырьмя ногами, бросился в сторону, то ли заржал, то ли закричал, и я поняла, что лечу. Приземлилась я достаточно мягко. На Марстона. То есть не сказать, что он очень уж мягкий, но всё-таки не настолько твёрдый, как каменистая земля. Счастье, что это я угодила сверху. Упади на меня, Марстон, он бы меня просто расплющил как пить дать. Впрочем, долго лежать на Марстоне мне не пришлось. мне успела я очухаться, как он бесцеремонно спихнул меня на зим, вскочил и кинулся к своему коню. Подскакал Дарвальд, спросил отрывисто. «Цела?» «Да», — начала была я, ощупывая себя, но Дарвальд уже не слушал. Спрыгнув с лошади, он присоединился к Марстону. Я подобралась к ним поближе и похолодела. Последний взрыв пришёлся почти вплотную к нам. Несчастному животному сильно обожгло круп и задние ноги. Конь, совсем не похожий на коня, пытался подняться, но не мог. И всё ржал, тихо, жалобно, и тянулся мордой к хозяину. «Твоё счастье, Юля, что ты сидела впереди!» Невыразительным голосом произнёс Дарвальд, разглядывая сильно обгорелую и изодранную в клочья на спине куртку Марстона. «Что там куртка?» У него даже волосы, роскошный белокурый хвост, которым Марстон так гордился, наполовину сгорели. Я поняла, что сейчас грохнусь в обморок, но не могла позволить себе такой роскоши. «Марстон-то цел?» — выдавила я, взжимая голову в плечи. Рядом снова рванула, да так, что земля затряслась. «Вроде бы», — ответил Дарвальд и взял друга за плечо. «Марстон, поднимайся, живо. Надо уходить отсюда». «С ума сошёл!» Марстон развернулся, по-прежнему стоя на коленях, взглянул на Дарвальда снизу вверх. По-моему, в глазах у него виднелись слёзы. «Как я его брошу?» «Марстон!» Начал было Дарвальд, но Марстон решительно отвернулся, встряхнул кистями рук и сосредоточился. «Что он делает?» спросила я сдавленным голосом. «Будет лечить», — ответил Дарвальд. «Семь падших. Это надолго». Резким движением он вскинул руку над головой, и небольшое пространство вокруг нас затянуло уже знакомой мне радужной плёнкой. Дарвальд поставил защиту. Надеюсь, посильнее, чем в прошлый раз. «Валь, твоя лошадь всё равно не увезла бы троих», — дёрнула я его за рукав. «И... и правда, ну как коня бросить? Он же живой». «Да, конечно». Дарвальд настороженно смотрел по сторонам. «Как же я не хотел показывать, что мы маги!» «Почему?» — удивилась я. Дарвальд только головой мотнул. Я поняла, что какая-то идея на этот счёт у него имелась, а теперь всё пошло наперекосяк. Потом я вспомнила, как однажды кто-то из магов вспоминал, как, попав в очередной мир, где шли разборки между местными магами, они вызвали к себе весьма пристальный интерес. «Надо думать, тут то же самое!» «Два сильных мага, возникших из ниоткуда, их же могут принять за вражеских шпионов, а если даже и не примут, то наверняка захотят привлечь на свою сторону, как-то использовать. Нужны нам такие проблемы?» «Нет, конечно. Наверное, Дарвальд рассчитывал скрыться, пока эти неизвестные будут заняты друг другом. А если бы даже мы попались, то, думаю, и Дарвальду, и Марстену хватило бы умения закрыться от чужих магов, и, помню, они говорили, что такое возможно». Но не тут-то было. Вне прозрачного купола защиты тем временем разворачивались всё более активные военные действия. Земля уже не вздрагивала время от времени, а непрерывно тряслась, так что устоять на ногах представлялось делом затруднительным. Над головой непрерывно полыхало, но я всё-таки разобрала, что, кажется, победу одерживает не та сторона, что нас атаковала. Это, с одной стороны, радовало, с другой — не очень, поскольку означало некоторый перевес этих неизвестных над противником. А чем сильнее эти маги, тем сложнее будет от них скрываться. Я так себе это представляла. Видимо, Дарвальд думал о чём-то в этом роде, потому что лицо его делалось всё более мрачным. — Ну, миленький, ну, вставай! — Мартин гладил своего коня. Тот выглядел уже значительно лучше. «Во всяком случае, жуткие ожоги пропали, как не бывало». «Давай, поднимайся, давай! Вот, молодец!» Дарвальд только головой покачал, потом взял Марстена за локоть и оттащил от животного. «Слушай меня», — велел он, — «кажется, сюда идут. Убежать, похоже, мы не сможем. Сражаться с ними я смысла не вижу. Попробуем поговорить». «Ага», — несколько заторможенно отозвался Марстен. «Я тебя об одном прошу. Молчи». Дарвальд взял марстона за плечи и сильно встряхнул. «Слышишь? Молчи. Делай вид, что ты контуженный». «Это не сложно влезла я. «Пережитый стресс давал о себе знать. Мне нужно было выговориться. Да по тебе и видно, вон ты какой, изодранный». «Именно». Дарвальд пристально вглядывался в глаза товарища. марстон ты меня слушаешь вообще?» «Слушаю, слушаю». — проворчал тот. — Опять я головой стукнутого изображать должен. — Я очень тебя прошу. — произнёс Дарвальд негромко, но в то же время удивительно властно. Таким тоном не просят, а приказывают. — Молчи, что бы я ни говорил. И забудь о том, что у тебя есть меч. Вообще забудь. — Ладно, только я не понимаю. — начал было Марстон, но дарвольд перебил. — Я тебе потом объясню договорились. Дарвальд отошёл к своей кобыле, погладил белоснежную гриву, кажется, что-то даже шепнул лошади на ухо. Тут только и обратила внимание, что лошадиная сбруя исчезла. Заметил это и Марстон, нахмурился и вознамерился что-то спросить, но не успел. Кананада прекратилась. Где-то в отдалении ещё погрохатывала, но довольно вяло и уже не страшно. С победившей стороны, полускрытые клубами пыли, к нам направлялись какие-то повозки, довольно ловко преодолевавшие препятствия в виде ям и колдобин. Неужто машины? Странные сооружения на колёсах приближались, и уже стало понятно, что это в самом деле что-то вроде автомобилей. Металлический корпус, более широкие колёса, а уж дымили и чадили эти самобеглые телеги, как целый паровоз. Внезапно я обнаружила, что радужная плёнка защиты исчезла. «Дарвальд что, так доверяет нашим избавителям?» Задать этот вопрос я не успела, потому что Дарвальд вдруг сунул два пальца в рот и оглушительно свистнул. Его белая кобыла шарахнулась, вскинулась на дыбы и вдруг стремительными скачками понеслась прочь. Марстона в жеребец уже вполне твёрдо держащийся на ногах, помешкав долю секунды, помчался следом. «Эй, стой! Куда?» — опамятовался марстон «Вернись сейчас же!» «Пусть бегут», — остановил его Дарвальд. «Потом отыщем». ну зачем?» — недоумевал марстон «А ты хочешь, чтобы твой конь попал в чужие руки?» — поинтересовался Дарвальд. «Так можно было их, как обычно?» «И как бы ты объяснил их исчезновение?» — прищурился Дарвальд. «Хочешь, чтобы тебя вывернули наизнанку?» «Рассказать, как это бывает?» «Не надо», — буркнул Марстон, пытаясь разглядеть, что происходит в той стороне, куда умчались лошади. «Сам знаю». «Тогда ещё раз тебя прошу, не говори ничего лишнего, Юля», обратился Дарвальд ко мне. проконтролирую его». «Я?» — оторопела я, но тут же поняла, что деваться некуда. «Если Марстона предоставить самому себе, он как пить что-нибудь ляпнет». Поэтому я решительно шагнула к магу и ухватила его за руку. Пусть только попробует лишний раз рот открыть. Щипаться я умею при прибольно. — Юля, твой кинжал, — напомнил Дарвальд, и я схватилась за означенный предмет. — Его тоже демонстрировать не стоит. Так что... — Поняла. — кивнула я, обнаружив у себя в руке вместо кинжала крохотную брошку. — Надеюсь, если нас будут обыскивать, то её не отберут. Подумав, я приколола брошку к обшлагу рукава с внутренней стороны. Там сразу не найдёшь». Дарвальд повернулся к марстону «Значит так. Запомни». Быстро проговорил он. «Ты мой ученик. Юля, твоя сестра, напросилась с нами в путешествие. В своём мире мы направлялись, ну, скажем, к гремучему водопаду, исследовать аномалию. Оказались здесь. Как? Сами не знаем. Ты, во всяком случае, точно не знаешь». «Запомнил». «Да, но...» — начал было Марстен, но Дарвальд не дал ему договорить. «Про наш мир можешь рассказывать что угодно. Про гремучий водопад тоже, про источник и звука, про круги посвящения тоже, про меч, тем более, вообще о нём забудь. Предоставь всё мне!» Марстен хотел было что-то возразить, но не успел. С рёвом и шумом к нам подрулили местные недоавтомобили, затормозили, и из них посыпались люди в одинаковой одежде. Видимо, это была форма. Я ещё крепче вцепилась в руку Марстона, преисполнившись решимости изображать из себя насмерть перепуганную идиотку, уже привычная для меня амплуа, чтобы, не дай бог, меня не разлучили с братом. Нас тем временем окружили, люди в форме очень ловко прятались за своими бронемашинами. Вблизи можно было разглядеть, что корпус у этих коробок на колёсах, куда там танку, ракетой поди не прошибёшь. Напоминаем мне бравых полицейских из американских фильмов. Это было бы смешно, если бы на нас не были направлены некие приспособления, подозрительно напоминающие ружья, только с очень толстыми, какими-то раздутыми стволами. «Предметная магия», — пробормотал Дарвальд, — «причем очень сильная. Впервые вижу такое сочетание магии с техникой. Опять, Юлька, мы в какой-то дурной мир угодили, и все из-за тебя». Зашипел Марстон. «Снова техника с магией! Ненавижу!» «Ну почему? Я-то сразу виновата!» Начала была я, но тут из очередной коробки выбрался весьма подтянутый мужчина. В прямом смысле слова. Он был затянут в настоящую сбрую из всевозможных ремней и направился к нам. За ним по пятам следовало трое суровых дядек с оружием в руках. Видимо, это было какое-то местное начальство. У него и форма отличалась от той, что была на всех прочих. На дядьках с оружием красовался самый натуральный камуфляж чёрно-буро-песочной раскраски под цвет выжженной равнины. А на подтянутом мужчине что-то вроде серой гимнастёрки с галифе. Ей-ей, не вру. А уж сапоги у него были начищены до зеркального блеска. Маги всем своим видом выражали дружелюбие и готовность к сотрудничеству. У Дарвальда это получалось отлично, А вот у Марстона был такой вид, словно у него зубы болят. Актёр из него, как из меня балерина. Нет, надо было что-то предпринимать. «Позаботься о сестре, кретин!» Прошипела я, дёргая его за рукав, и тут же взвыла дурным голосом, так что даже подтянутый военный шарахнулся, а солдаты посуровели. «Стенни, мне страшно! Где мы? Кто все эти люди?» «Не ори, дура!» Дёрнулся Марстон, но я так его ущипнула, что он поспешно поправился. «Не реви, говорю, что ты, маленькая, мы же с тобой!» Я вошла в руль и продолжала тихо подвывать, так что Марстону пришлось присесть рядом со мной, гладить по голове и утешать. Вперемешку с фальшивыми утешениями он шипел сквозь зубы, призывая проклятие на головы всех присутствующих, включая себя самого, а также ни в чём не повинных семи падших магов. Чем ему не угодили последние, даже и не знаю. Главное, я добилась чего хотела. Отвлекла Марстона, чтобы Дарвальд мог спокойно пообщаться с военными. Надеюсь, он оценит моё самопожертвование. «Кто вы такие?» — спросил подтянутый военный, сурово хмурясь. На его головном уборе, напоминавшем Кипи, красовался значок, что-то до боли мне напоминавший, только я никак не могла его толком разглядеть. Каким образом и с какими целями оказались в районе ведения боевых действий? Отвечайте коротко и по существу. «Моё имя — Дарвальд Тарн. Я маг». Отвесив изысканнейший поклон, мягко ответил Дарвальд. «То, что вы маг, я вижу и сам». Обрезал военный, хмурясь всё больше и покосился в нашу с Марстоном сторону. «Кто эти двое?» «Это мой ученик и его сестра», пояснил Дарвальд. «Видите ли...» Я не имею представления, как мы здесь оказались. Эта местность, ваша одежда, эти эм, механизмы совершенно мне не знакомы. Я готов поклясться, что никогда не видел ничего подобного. «Короче», — оборвал военный, — «лицо у него было недовольное». «Слишком много болтовни. С вами были какие-то верховые животные. Где они?» «Оу». «Они насмерть перепугались взрывов, и стоило мне снять защиту, как они удрали. Я был уверен, что этот олух...» Дарвальд с неудовольствием взглянул на Марстона. «Их держит». «Пойди, удержи их!» — взвился Марстон. «Сами бы попробовали, они же меня чуть не затоптали!» «Надеюсь, с ними ничего не случится». Вздохнул Дарвальд и сурово посмотрел на Марстона. «С тобой я поговорю позже». Военный открыл рот и хотел было что-то сказать, но тут невдалеке угрожающе зарокотало. Похоже, противник очухался и теперь горел жаждой мести. Так. Военный с опаской глянул в ту сторону, откуда доносились эти звуки. Либо вы говорите правду, либо враг держит нас за полных идиотов, поцелая нам таких шпионов. По выражению лица Марстона было ясно видно, какого именно он мнения о военном. Надеюсь, к нему никто особенно не приглядывался. Я пораскинула мозгами и решила, что этот подтянутый дяденька в временной сбруе что-то вроде местного контрразведчика, ответственный за ловлю вражеских шпионов, одним словом. Должны же быть такие люди в армии. В общем, логично. Неизвестно, откуда появляется троица предстранных типов. Надо же проверить, кто это такие, и не несут ли они потенциальные угрозы. Но, надо думать, нам навстречу отправили далеко не самого главного из них. «Жалко по всем этим нашивкам и бляхам на его форме никак не понять, большой у него чин или так себе». «Они готовят наступление!» Сунулся к уху шпионолова один из солдат. «Здесь оставаться опасно!» «Отходим!» Тут же скомандовал шпионолов. За незнанием его официального звания я решила пока называть его именно так. «Этих обыскать и по машинам, по разным». Поспешил он добавить, видя, как Дарвальд подходит ближе к нам с Марстоном. «И девчонку?» — уточнил солдат, и я крепче вцепилась в Марстона и завыла ещё громче. «Оставьте с братом», — поморщился шпион Олов. «Она не маг, но смотрите, чтобы не больно болтали». «Так точно!» — отозвался сержант, и нас принялись обыскивать. Отобрали всё, что можно было использовать в качестве оружия. Марстона в нож, мой гребешок и прочий дребедень. Я порадовалась, что вовремя запрятала брюшку кинжал, и повели к машинам. Лично мне лезть в эту вонючую железную коробку не хотелось категорически. С другой стороны, оставаться под открытым небом не хотелось ещё больше. Со стороны противника начало не только погромыхивать, но и сверкать, и бабахать. Со стороны наших отвечали, а значит, скоро должен был начаться новый раунд битвы. Так что я кое-как вскарабкалась на жуткую машину «Далюка ещё пойти доберись», набрала побольше воздуха и сползла внутрь, где меня очень удачно поймал Марстон. Внутри было тесно. Там помещалось человек шесть, не больше. На лишних пассажиров машина не была рассчитана, а оставлять своих снаружи на броне тут явно никто не жаждал. Душно, темновато. И, как я и предполагала, сильно пахло какой-то мерзостью, вроде палёной пластмассы, только куда более гадко. Видимо, это топливо так воняло. Я с тоской покосилась на люк, и буквально за секунду до того, как его закрыли, с удивлением обнаружила над машиной уже знакомого вида радужную пленку магической защиты.